Античный мир был для Палладио живым организмом, и архитектура была не утратившей жизни оболочкой этого мира. Этот теоретик архитектуры воспринимал свое искусство природно, стихийно, почти чувственно. Вилла и дворец были для Палладио столь же органичны, как свободно растущее дерево и живой человек. Фрицбургер, ныне погибший под Верденом, автор книги о виллах Паладио, справедливо говорит об антропоморфизме его архитектуры. Во второй из своих четырех книг об архитектуре не приравнивает ли сам Вичентинский зодчий деление частей здания к делению человеческого тела на части прекрасные и привлекающие взоры, и на такие, которые непривлекательны и лишены красоты, но тем не менее весьма полезны и даже необходимы для первых, так что расположила и устроила природа прекраснейшей части человеческого тела наиболее доступными взгляду и скрыла те, которые менее привлекательны, и, подобно этому, должны мы располагать и устраивать воздвигающиеся здания. Не из Ветровия был вычитан архитектурный антропоморфизм Палладио, но был пережит им в опыте творчества. Органическое единство здания составляет сущность его искусства, являясь выводом из этого инстинктивного антропоморфизма. Архитектурная идея Палладио всегда развивается из плана. Жилище мыслится им прежде всего как логическое группирование плановых клеток. Симметрия и асимметричность перемежаются в его планах так же свободно и прекрасно, как в живом теле. Момент разрастания здания был для него излюбленным творческим моментом, и в руинах античности он больше всего любил те, где особенно выражено это разрастание, предпочитая геометричности храма, органическую клетчатость терм. Пространственные решения Браманте кажутся слишком отвлеченными и математичными рядом с архитектурой Палладио. Интеллектуализм римско-флорентийского Чинквиченто склонен был принимать план как замкнутую в себе геометрическую фигуру. Для архитекторов той эпохи фигура плана была заданием, в то время как она являлась свободным решением для Палладио. Поглощенные хромовой пространственной проблемой они дали воспитаться в себе отдельному чувству фасада, стены. Человек Чинквиченто не оказался тем, гармонически полным существом, о котором мечтал Леон Баттиста Альберти. Заострение интеллектуальности вызвало в противовес ему из душевных глубин напряжение эмоций. Леонардо и Микеланджело уже болели и тем, и другим. В интеллектуальном тезисе римско-флорентийской архитектуры и в ее эмоциональной антитезе равно родилось барокко. Паладиом спасло то обстоятельство, что он был венецианцем. На венецианской национальности его настаивает вполне справедливо в своей упомянутой книге Фрицбургер. У этого великого сына Венеции, как и всех ее великих сыновей, была способность видеть вещи так, как не умели их видеть флорентийцы. Паладио столь же открыт для живописного видения мира, как его современник Тинторетто, и как его друг и постоянный сотрудник Веронес. Все трое они столь глубоко вдохнули от жизни, что лишь героические силы их позволили им не захлебнуться. Вещественность мира была впервые узнана в искусстве венецианских живописцев. Великий итальянский зодчий разделил с ними их пафос материальности. Природность и телесность его архитектуры заставляют ее жить устроенной венецианской жизнью и позволяет ей охватить в огромном единстве многообразную свободу форм. Надо было бы быть таким тонким паладианцем, как наш Жалтовский, чтобы раскрыть в каждом здании мастера глубоко обдуманную композицию массы и комбинацию уровней, игру интервалов и расстановку окон, с помощью которых достигается непогрешимое, безупречное, никогда и никем не достигнутое в такой мере зрительное впечатление единства. Для Палладио более всего важны поэтому те здания, где в неограниченности и вольности природы располагает он и объединяет в одно целое группу жилищ. Виллы Палладио являются в силу того истинным воплощением его гения. Бургер подробно излагает в своей книге, как, в отличие от разъединенных эффектов римско-флорентийской виллы, создал Палладио идеальное единство венецианской виллы, охватившей в живом движении портиков и лестниц все разнообразие надобностей и прелестей летней жизни. Деревенская архитектура Палладио была превознесена В XVIII веке англичане и русские внешне подражали ей в своих поместьях, никогда не понимая, однако, ее сущности и никогда не достигая гармонического единства в различности назначений. Паладио должен был бы строить заново целые города. В таком старом и приверженном к определенным типам строительства городе, как Веченца ему негде было раскрыть особеннейшие стороны своего гения. Улица как бы ставит его под окно с другими, и он не любит фасадности улицы и охотно уходит от нее в глубину, если то позволяет место, творчески разращивая внутрь план и создавая уровни, как, например, в Палаццо Вальмарана. Его первая работа в Веченце, сокрытие двумя этажами портиков старого средневекового тела Палаццо Дель Камуне, была наиболее противоречащей в сущности его архитектурным инстинктам. Будучи всего лишь 27 лет от роду, в 1545 году паладио восторжествовал, однако, над такими соперниками, как Серлио, Сансовино, сан микели и Джулио Романо, к которым обращались до него старейшины веченцы Спустя 4 года проекты, представленные им, были одобрены в Совете большинством 99 голосов против 17. И они не ошиблись – рачительной красоте и величию родного города граждане Веченцы. Молодой архитектор создал для них чудо живописной архитектуры, которым восхищаемся мы ныне, как базиликой Палладио. Справедлива гордость, с какой говорит об этом здании сам строитель в третий из книг архитектуры. Есть в Веченце базилика, для которой я делал рисунки. Идущие вокруг нее портики придуманные мною, и я не сомневаюсь, что это здание могло бы быть сравнено с самыми значительными и самыми прекрасными зданиями, построенными от древности до сего дня, как по величине и по украшениям, так и по материалу, каковой состоит из твердейшего и красивого камня, причем обтесан он и прилажен везде с величайшей тщательностью. Другие свои здания в веченце как известно, строила из кирпича, применяя смешанную с толченым мрамором штукатурку. Начав с истрийского мрамора базилики, он кончил деревом и штукатуркой театро Олимпико, недостроенного, однако, им самим ко дню смерти, последовавшей в 1580 году. Стоя на сцене этой курьезной и важной вместе с тем Вичентинской Олимпии, мы понимаем хорошо, от чего именно здесь воображение Анри де Ренье поместило комическую катастрофу бедного Тита Басси положившую предел его трагическим иллюзиям. Есть нечто почти детское в изобретательности Палладио, срудившего из досок и штукатурки этот овал скамей и эту замыкающую его колонаду, эти торжественные фасады сцены и эти улицы, видимые сквозь арки, где волшебства перспективы заставляют нас видеть на протяжении реальных десяти шагов иллюзорные бесконечности дворцов, и портиков. Целое племя статуй, герои, ораторы, поэты изгибают колено на каждом выступе сцены и жестикулируют в каждой нише театра. В прохладной полутьме пустого зрительного зала являют они напрасно свое безмолвное красноречие, в то время как пыль тихо ложится на их белые головы и скопляется в складках их гипсовых ток когда в 1585 году, впервые после открытия театра, законченного уже учениками Палладио, члены Академии маленькой, но просвещенной веченцы поставили здесь трагедию «Эдип-царь» в присутствии двух тысяч знатных персон, съехавшихся с разных концов Венецианской республики, не был ли этот спектакль, вызвавший всеобщие восторги и повторенный много раз подряд, достойным апофеозом одного из основателей Академии Олимпика. Строители театра несравненного Андреа Паладио. В своем теперешнем покое театр Веченцы кажется поистине мемориалом художника, заключившим в себе последние его идеи и чувства, и если являет он живую радость энтузиаста, детскость, мечтание и смелость вымысла, то это лишь от того, что все в искусстве Палладио было полно движения и полно жизни. На улицах Веченцы неожиданно, живописно и разнообразно делят солнце и тень фасады его дворцов. Чтобы узнать Палладио во всей полноте и свежести творчества, мы должны были бы видеть виллы его, которыми еще обильны окрестности Веченцы и Падуи, изучить их планы, постичь мудрость их расчленений, испытать прелесть их лестниц и портиков. Родной город Великого Зодчего раскрывает все же одну из важнейших сторон его дарования. палацу Тьене и палацу Порто-Барбаран, палаццо Кьерикати и палаццо Вальмарана — как различны они и как новые, один после другого в их живописном впечатлении, как едина логика их архитектуры и как бесконечны ее возможности. Того, кто стал бы искать в Паладио классического примера, великий мастер заразит скорее творческим своеволием. Не близок ли к абсурду фасад палаццо Керикати, с его портиком во всю длину нижнего этажа и двумя лоджиями, едва оставляющими место для пяти окон на середине верхнего этажа, и не есть ли в то же время этот необычный фасад шедевр движения? Непроектно. Видел Паладьо свои фасады и не судил их с той несуществующей точки, с которой заставляет нас видеть их чертеж. Проходя по площади перед палаццо Кирикати, не стену видим мы перед собой, но всю массу здания, которое вступает в зрительное впечатление, чтобы восстановить равновесие, кажущееся нарушенным лишь в чертеже. И не колоннами заканчивается в жизни этот фасад, как заканчивается он только на геометрической схеме, но видимыми сквозь верхний и нижний портик прекрасными арками, которыми выходят оба портика на боковой фасад. Всегда и везде паладью ищет новых решений, всегда и везде он умеет быть изобретательным. Всяким средством живописности он овладевает легко и как-то перерождает его в своем щедром воображении, и, восхищаясь, например, фасадом Палаццо Тьене, мы восхищаемся не Рустикой флорентийцев или Сан-Микеле, но Рустикой именно паладью В изумительнейшем дворе этого палацу мы отмечаем не только классическую стройность пилястров, но и необыкновенные пропорции высоко поднятых арок, и парадоксальное в своей неожиданности разрешение углов. Палацу Порто Барбаран весь сплошь парадоксален со своими полуколоннами нижнего этажа, поставленными прямо на землю, и странным соотношением высоты билетажа нижнего этажа. С какой энергией стремится здесь Палладио при помощи бросающих резкую тень полуколон, фронтонов, балюстрат и обильных лепных фигур расшевелить спящую и монотонную узкую провинциальную улицу? Палаццо Вальмарана исполнен наряду с этим спокойствием и простотой. Быть может, это лучший из всех дворцов печенцы с его прекрасно угаданным цоколем и шестью величественными пилястрами, пробегающими сквозь два с половиной этажа с его входной аркой, открывающей доступ в гармонически распределенные внутренние пространства и строгим рисунком его окон. Но и в этом простейшем и сдержаннейшем фасаде умел Палладио явить гениальную новизну и изобретательность своего искусства. Окончание палаццо Вальмарана не раз смущали профессоров архитектуры. Великий Зодчий не пожелал к шести пилястрам фасада присоединить такие же два, заканчивающие его с каждой стороны. Вместо того нижний этаж заканчивает половинный пилястр, верхний фигура в высоком рельефе. Глядя на чертеж, академические критики качают головой и снисходительно прощают ошибку, в которую может впасти Великий Зодчий. Но проходили ли они по улицам веченцы, оживал ли для них фасад Вальмарана в солнечном свете итальянской осени? Испытывали ли они, как начинает дышать и жить строгая масса дворца именно от этого последнего прикосновения мастера, от воли его творчества, каприза его логики? Веяние самой души паладью чувствуем мы на улицах Веченце в этих двух малоопределенных фигурах, так неожиданно возникших из стены дворца. Вальмарана. Участие скульптуры в искусстве Паладью велико. Есть какая-то тайна в необыкновенной оживленности тех статуй, которыми так щедро украшены его виллы. паладью называет в своей книге много разных скульпторов, работавших для него и вместе с ним, но всегда один и тот же дух свойствен паладианской скульптуре. Динамизм его искусства выражается как-то заостренно в этих фигурах, которые любит он ставить на углах фронтонов и на оконечностях лестниц. Скульптура паладианских зданий не имеет мертвого силуэта. Она колеблется в нашем зрительном восприятии, как пламя свечи. Ею как бы исходят какие-то внутренние токи, питающие жизнь здания. Архитектура, как и живопись, может быть, безвоздушно. В венецианском искусстве Паладио не могло отсутствовать ощущение воздуха. Каждое здание, построенное им, обращено к природе, оно дышит воздухом, и близость дыхания его ничто не выражает с такой явственностью, как трепетная живость паладианской скульптуры. Нигде не восхищаемся мы этой скульптурой больше, чем на вилле Ротонда. А виллами виллами Палладио виченца насчитывающая в своих ближайших окрестностях сохранившиеся или полуразрушенные виллы Финале, Квинто, Лизьера, Мьего, Кампилья, гордится прославленной Ларатондо, расположенной почти в самом городе, на первых склонах монте -Берико. Как и разыскание живописцев веченцы, паладеанские паломничества приводят нас на эту священную ее гору, Минуя вновь город, мы слегка поднимаемся по узким дорогам, вьющимся между садовых стен. Красноватый черепичный купол ротонды, изгиб статуи, венчающий один из ее фронтонов, являются нам из-за поворота, и вслед за тем мы вступаем в пределы небольшой усадьбы. Здесь пышно цветут весной огромные кусты сирени, высокой травой зарастает двор, и вьются по белой стене мелкие одичавшие розы. Ротонда погружена в сладостно-меланхолическое запустение, и окна ее, забитые досками, кажутся закрытыми навек. Местами осыпавшаяся штукатурка обнажила кирпич-колон, потемнел камень, лестниц, и зелень легла в складках статуй. Не будучи руиной, ротонда ушла от надобности жизни и полно предалась артистическому бытию, вступающему На ступени ее четырех портиков она являет всюду неназываемые словами гармонии форм или серебристой разливы пейзажей. Это одно из чистейших мест созерцания, какие только есть в мире. Обращение к природе, которое всегда обозначено в сельской архитектуре Палладио с исключительной силой, выражено в творческой идее ротонды. Не рассказывает ли он с величайшим простодушием, как четыре портика виллы, задуманной им от того, что он не решился предпочесть другому ни один из пейзажей, открывающихся оттуда во все четыре стороны. Для нас, посещающих Вичентинскую виллу, окутанную дымом весенних утр или золотящуюся осенними закатами, Какое разнообразие зрелищ являет она сама, когда обходишь ее кругом и видишь сменяющиеся перспективы арок, колоннад, фронтонов и лестниц, сквозящие глубизной неба или зеленью садов. Последние совершенства человеческого духа достигнуты здесь и осуществлены последние слияния его с миром. Античность могла бы мечтать о благости этого последнего покоя, но и античность не знала бы тех сокрытых кипений творческой новизны, тех биений сердца, которыми в неостанавливающемся движении прелестно сметенных пладианских статуй прерывается окончательная тишина. Виллы Ротонда. Фамилиям Нобелли, Виченции и Венеции обязаны мы тем, что гений Палладио осуществил во всей полноте творческие свои идеи. Великий Зодчи был рано узнан и оценен соотечественниками и современниками. Вичентинский землевладелец Джан-Джорджо Трисино оказался не только автором поэмы освобождении Италии от готов, но и страстным мечтателем о древней архитектуре. При перестройке им своей виллы Криколи был посвящен впервые в архитектурные таинства 18-летний Андреа. Вместе с тем же Тресино он изучал поздние римские руины, и старинные биографы упоминают о целой экспедиции в Рим, предпринятой охваченными архитектурным энтузиазмом нобелями веченцы, в которой участвовал и Палладио. Не отстаивали его проект базилики в городском совете граф Альвизе Вальмарана и граф Джиролама Кьерикатти. И не был ли другом его и почитателем его таланта монсеньор Даниэле Барбаро, переводчик и комментатор Витрувия, брат Марк Антонио Барбаро, для которого Паладио построил, а Веронес расписал виллу Мазер. Лишь в одну вторую половину XVI века, рассказывает один из историков веченцы, графы Тьена построили пять вил и палацу, четыре построили графы Вальмарана, три графы порта, по две Кальдоньи и Гоги. Кроме того, еще строили дворцы и виллы Кирикати, Сарачени, Барбаран, Капра, Репета, Альмериги, Пьовене, Ангаран, Пизани. Эти имена вичентинских патрициев стали по праву бессмертны вместе с именем Палладьо. Они были не только заказчиками жилищ, но и тонкими знатоками архитектуры. В творческом своеволии Паладьо угадывали они и принимали художественный закон. До нас не дошло известий о каких-либо пререканиях, зодчивостями, нобелями, которые вверяли его циркулю свои земли и свои цикины. Иные из них были талантливыми дилетантами архитектуры. Граф Марк Антонио Тьене дал рисунок своего дворца, ныне Бонин, построенного им вместе с Камоцией. И граф Адриано Тьене слывет строителям другого дворца, ныне палаццо Теккио на Корсо. Патриция и оказались вернейшими хранителями традиций Палладию и после его смерти. Мода барокко не увлекла их и не заставила забыть искусство, навек прославившее родной их город. На протяжении 17-го столетия Веченци стремилась упорствовать в том облике, какой придал ей золотой век ее архитектуры. Родившийся в 1730 году от Оттоне Кальдерари, Воскресил благодаря этому искусство Паладио с такой цельностью и чистотой, какой не удалось достигнуть никому другому. Палаццо Корделлина, палаццо Лоски свидетельствуют об этом в стенах Веченцы, равно как и многочисленные виллы Кальдерари в ее окрестностях. Кальдерари работал для одного из потомков Тресино, видевшего первые проблески гения Палладио, быть может, для того графа Парменьоне Тресино, которому молодой Гальдони читал свою первую трагедию Амалазунта, и от которой услышал дельный совет писать комедии. Потомки славных Нобелей XVI века продолжали строить дворцы и виллы, собирать картины и книги в последующие столетия. Благородная традиция веченцы — не прерывалась, и, думая, что она не вовсе прервалась по сей день, когда слышишь, что знаменитейший из Вил Палладио, гордость свеченцы, ротонда, перешла недавно после многих чужих и случайных рук в собственность семьи Вальмарана, владеющих рядом другой, замечательной, в своем роде виллой. Из посетителей Паладианской ротонды, кто не знает прекрасной виллы Вальмарана, кому не улыбались и... Ниже стикулировали каменные уродцы и карлики на стене ее сада, кого не манили украшающие ее фрески Тьепала. Не будучи произведением самого Паладио, дом виллы Вальмарана уже одним распределением окон свидетельствует об его искусстве. Все на его внутри расписаны Тьеппола во всем блеске, во всей буйности таланта. Все миры романтики призваны здесь венецианским мастером, чтобы стать игралищем его воображения. Илиада и Энаида, неистовый Роланд, освобожденный Иерусалим, в равной мере служит его капризом и вымыслом. Среди написанных колонн и арок полубоги в Венецианской Одиссеи купаются в шелковых разливах морей и небес. В кулисной перспективе высятся театральные шатры лагеря троянцев, из которого ахил увлекает бризииду, одетую в великолепное платье венецианского сетеченто. Анжелика и Медор являют несказанную томность посреди волшебных пейзажей с пиниями или в хижинах пастухов детской сказки, в то время как счастливый беспорядок шелков покинутой супруги Ринальдо открывает ее грудь и колено, соперничающие в ласковости с жемчугом ее шеи. С никогда и никем не достигнутой легкостью и нервностью прикосновения пробегает кисть Тьепола по этим стенам, оставляя на них краски какой-то вечной авроры, розовый и соломенно желтый огнистый и охлажденный, серебряно-облачный и растворенно-голубой. Разнообразие форм, веществ, цветов и переливов выплескивается им с расточительностью венецианца, скопившего веками исторические богатства, и спешащего тратить, зная, что некому наследовать их, граница между фантазией и природой, не существует для него, и он также верит в этого рыцарского коня одного из эпизодов Ариоста, как и в этого гипогрифа, несущегося между иллюзорных колонн. Оглушенные несколько этими оркестрами Тьеппела, мы выходим в солнечный двор Вальмарана, грезя о странном вакхизме романтики, воздушном и полном болезненной нежности, как иные сцены комедии Шекспира. Мы вступаем затем в прохладу невысокого, Продолговатого здания, так называемой Фористерия, помещение для гостей, служившее некогда для ночлега гостей. Фантазия Тьепала вновь замыкает нас здесь в свой магический круг. Написанные им или его помощниками на стенах Фористерия нам улыбаются боги театральной мифологии и маски народной комедии венецианцы и венецианки в костюмах карнавала, поселяния на фоне пейзажа и веченцы, соседствуют здесь с китайцами, покинувшими фаянс и фарфор для стен Тьепола, с неграми и обезьянами перов Веронеза, разыгрывающими свои роли в традиционной мимике иллюзорно-перспективистской живописи. Все писано здесь сухой огненной кистью, все родилось Из божественного пламени, которым проникнут и этот полдень за стенами фристерия, пока в прохладе ее опустел их комнат, гудит пчела над деревенским столом, где вянут запоздалые персики, подобранные в садах вальмарана».